Глава 38 Разместились в гостиной. Расселись вокруг кофейного столика. Себастьян и господин Дерси в глубоких креслах напротив друг друга. Диана и Марка на диване. Кузен перекинул ногу на ногу и нетерпеливо покачивал верхней. Пока нотариус неспешно и обстоятельно копался в своем кожаном чемоданчике. «Долго еще. В какой-то момент таки не выдержал Себастьян. «Ну давайте уже, объявляйте меня наследником». Где-то надо подписать». Диана заметила, как у Марка дернулся уголок губ. Она и сама еле сдержалась, чтобы не расхохотаться. Кузен так жаждал власти и денег, что даже не понимал, насколько в этот момент был смешон. «Идиот. Все ведь уже его, и всем об этом известно. Неужели нельзя прижать свой зад и получить то, что ему причиталось с достоинством?» Кузен же юрзал так, будто сел на ежа. э Снова растерялся господин Дерси. «Я действую строго по протоколу и...» «Так действуйте быстрее!» Иди-таки не выдержала, спрятала лицо у Марка на плече. «Кретин!» — прошептала едва слышно. «Угу», — мрачно откликнулся Марку. «И ничего там шептаться!» Тут же заподозрил неладное кузен. Нервозность ему явно шла не на пользу. Нотариус одарил его очередным полным удивлением взглядом, и, наконец-таки, закончил приготовление. Положил на стеклянный столик несколько скрепленных между собой желтоватых листков из плотной бумаги, верхний из которых был исписан мелким почерком с вензелями. А с изнанки нижнего фиолетовыми разводами просвечивал след круглой гербовой печати. Рядом господин Дерси разместил небольшую квадратную коробочку, напоминающую подарочную упаковку для драгоценностей. Нажал на что-то, и пружина отщелкнулась, А крышка распахнулась, явив на свет крупный темно красный камень на чёрной бархатной подушечке. «Это...» — кивнул он на загадочный предмет. «Артефакт для проверки подлинности документов». Он запоминает образцы почерка и полностью исключает подделку подписи. Диана о таком даже не слышала. Впрочем, она никогда и не интересовалась бюрократическими тонкостями. Марко удивленным не выглядел. Себастьян же возмущенно вскинул брови. А что, вы могли привести подделку? Я не мог. Снисходительно посмотрел на него господин Дерси. Глядите. Подхватив скрепленные листы с печатью, он поднес их к коробочке и задержал над артефактом. Камень тут же засветился Алым. Данная подпись соответствует образцу переданному леди Гарье в магистрат в момент вступления сливды в ее единоличную собственность, озвучил нотариус уже очевидное. Итак, он обвел взглядом присутствующих. «Прошу зафиксировать, что подлинность документа подтверждена. К сожалению, леди Гарье так и не успела отдать мне новое завещание, которое собиралась написать. Поэтому руководствуемся тем, что есть. А теперь... Господин Дерси сдвинул разбитые очки на кончик носа и поднес документы ближе к глазам. Я зачитаю последнюю волю покойной. Леди Гарье хотела быть похоронена рядом со своим любимым супругом. Четко описывала, во что ее следует нарядить и как правильно уложить волосы. Никакой помады, инструктировала она в своем завещании. Я не хочу выглядеть вульгарно, когда пойду в свой последний путь. Цветы на могилу нужно было положить исключительно белые, желательно розы. Но если бы ее смерть выпадала на несезон, то дозволялось сделать допущение. С самими похоронами тетушка велела не торопиться, оплатить гильдии магов наложение на тело заклятие против разложения, а затем отправить извещение о ее смерти родственникам и дождаться их прибытия. И никакой рыбы на поминальном ужине. Диане казалось, что она чуть ли не слышала скрипучий голос старухи. Несмотря на то, что нотариус читал текст спокойно и без всякого выражения. На некоторых требованиях вредной тетки, желающей командовать всеми даже из могилы, Диа вовсе удивленно вскидывала брови. Предлагая племяннице сливду, леди Горио утверждала, будто ей наплевать, что случится после ее смерти. И, очевидно, знатно врала потому что список требований все не кончался и не кончался. А когда завершился он, начался другой список — родственников, кого следовало пригласить на церемонию погребения. Диана слушала внимательно, тем не менее половину имен, фамилий и титулов, как всегда, не запомнила. Однако могла сказать с уверенностью — дело выров в списке не значилось. Завещание было оставлено полгода назад. И, видимо, в тот момент тетка Флой вовсе забыла о существовании у нее столичного кузена и его семьи. Даже забавно. Нотариус все читал и читал. Себастьян, уже устав, подставил локоть на подлокотник кресла и подпер кулаком голову. Ногой он качал по-прежнему, но уже не так интенсивно и нервно, как прежде. Марко с деловым видом делал какие-то записи в блокноте. Который достал из кармана сразу же, как только господин Дерси начал зачитывать изложенные в завещании требования. Полное превосходство взгляда Себастьяна, который тот время от времени бросал то на него, то на Диану, Марка мастерски игнорировал. Еде только оставалось гадать, насколько хватит его терпения. А нотариус все читал и читал. А теперь то, что касается непосредственной имущества покойной. Провозгласил господин Дерси дойдя почти до самого конца третьего листка. Себастьян мгновенно подобрался. Леди Горев, в здравом уме и твердой памяти завещает поместье Сливда, все имеющиеся у нее сбережения, а также принадлежащую ей живую собственность. Торжественная пауза, в которой, впрочем, уже не было никакой необходимости. Своему племяннику Лорду Себастьяну Форсту. Да. Наследник вскинул руки с сжатыми от восторга кулаками. Наконец-то, да! Марка побарабанил пальцами по колену и отвернулся. Живая собственность. Но ну, надо же. Ди показалось, что у нее в груди образовалась большая черная дыра размером с супницу. Разве она надеялась на чудо? Нет. Но почему-то слова нотариуса и открытая радость кузена все равно камнем упали на плечи. Ну, вот и все. Теперь просто точно не будет. А учитывая намеки Себастьяна, за какую плату он позволит ей оставаться в поместье. Диана не додумала мысль, потому что двери гостиной внезапно распахнулись. Какого чёрта? Скинулся Себастьян, недовольно глядя настоящего в дверях гордиса. Это-то тут зачем? Однако Дворецкий даже не повернул головы в его сторону. Шагнул прямиком к господину Дерси и протянул ему какие-то документы. «Что это?» — шепнула Диана. «Без малейшего понятия». Так же шепотом откликнулся Марку. «Это...» — пробормотал нотариус, поправив очки и теперь скользя внимательным взглядом по строчкам. «Это новое завещание леди Гарье», — ответил за него старик-дворецкий, при наличии которого старый становится недействительным. «Хм... похоже на то...» «Подписано вчерашним числом», — покивал господин Дерси. «Видимо, то самое, которое она собиралась мне отдать». «Посмотрим, посмотрим». «Поместье, все имущество и живую собственность», — зачитал он с бумаги. «Так, так. А, вот. Моей племяннице леди Диане Дилавер. Без дополнительных условий и предписаний». Диана пораженно моргнула. «Что?» — задохнулся от возмущения Себастьян. Сбросил ногу на пол и схватился за подлокотники кресла. Будто собирался немедленно вскочить и кинуться с кулаками. Кто знает, на кого из присутствующих. Леди Гори написала его перед тем, как отправиться на церемонию. Важно уточнил Гордис. После чего Себастьян явно определился, кого он будет лупить в первую очередь. «Это подделка!» — заявил он, прожигая дворецкого ненавидящим взглядом. «Вы что, не видите? Этот старый болван только что пошел и сам написал эту подделку!» «От болвана слышу!» — коротко и совершенно бесстрастно отозвался Гордис. «Да что ты о себе!» — взвелся кузен. «Кажется, на самом деле, собираясь вскочить, и наброситься на старика с кулаками!» «А ну, сядь на место!» Рявкнул на него Марку так, что тот и правда, едва приподнявшись, плюхнулся на сиденье обратно и часто заморгал, откровенно опешив от такой наглости. Да что ты? повторил пораженным шепотом, но Марко уже на него не смотрел. Ну же, чего же вы ждете? обратился к господин Удерси. Тот, впрочем, кажется, больше поразился поведением племянника покойный, нежели наличием нового завещания. «Проверяйте подлинность». Диана неосознанно впилась пальцами Марка в локоть. Если окажется, что Гордис и впрямь решился подделать документы, не зная о проверке важных бумаг магическим артефактом, то Себастьян не простит после этого никого из них и тогда. «Подлинно», — объявил нотариус, поднеся представленное дворецким завещание к темно красному спящему камню, который в ту же секунду проснулся, став ярко-алым. Эти бумаги написаны тем же самым человеком, чьи образцы подписи были представлены в магистраты и Волге пять лет назад. «Рукав оторвешь», — со смешком прошептал Марку Ди на ухо. И она очнулась, только сейчас поняв, что все это время не дышала. Вздрогнула, вскинула на него глаза. «Это... это вранье!» — заорал Себастьян и таки вскочил из кресла. «Подделка, обман, подстава!» Боюсь, что нет, покачал головой господин Дерси. Артефакт изготовлен главным мастером-артефактором королевства. Ошибка исключена. Сожалею, Лорд Форст. Поздравляю, леди Дилавер». Кажется, у меня уже другая фамилия, пробормотала Ди. Не имеет значения, госпожа. Как это не имеет значения? Снова взвился кузен. Да, я вас всех! Марка аккуратно убрал руку Дианы со своего локтя и поднялся на ноги. Тебе нос еще раз сломать сейчас или чуть позже? Уточнил до того серьезно, что у Себастьяна кровь отхлынула от лица. Я тебя уничтожу, прошепел он, вытянув в сторону Марка заметно подрагивающий указательный палец. Тебя, ее всех. Не позорьтесь, лорд Форст, посоветовал ему стоящий за его спиной Гордис. «Как точно сказано!» — вздохнул господин Дерся, принявшись собирать бумаги в свой чемоданчик. Себастьян крутанулся на пятках, словно ища притаившуюся в углах комнаты группу поддержки. Естественно, никого не обнаружил. Грязно выругался и, впечатывая подошву, в пол рванул из гостиной прочь. «Вышвырнуть его из поместья сейчас?» — любезно поинтересовался дворецкий обращаясь теперь непосредственно к Диане. «Не, не знаю». Пробормотала она, все еще не в силах поверить, что все, что произошло, случилось на самом деле. «Уже можно?» Повернулась к нотариусу. «Я бы повременил», — посоветовал тот, видимо, так уставший от воплей Себастьяна, что ни капли ему не симпатизировал. «Лучше завтра, когда магистрат полностью утвердит ваше право собственности». «Но он утвердит?» — спросил Марку. «Ну, разумеется». Похоже, господин Дерси даже удивился такому вопросу. Артефакт никогда не ошибается. Все совершенно законно. Леди Гарье собиралась изменить завещание. Она его изменила. После чего, наконец, защелкнул свой чемоданчик и поднялся на ноги. «А теперь позвольте откланяться, господа. Мне лучше успеть в город до конца рабочего дня чтобы и сегодня же передать все документы уполномоченным лицам. Диана заторможенно кивнула. Гордис, хоть и скупан, но, кажется, вообще впервые на ее памяти улыбаясь, вызвался проводить отбывающего гостя. Они с Марка остались вдвоем. «Ди», — позвал он. И она вскинула к нему, должно быть совершенно круглые, как усовые глаза». «Мне это не снится?» — спросила на всякий случай. Марка весело прищурился, качнул головой. Не снится. И тогда Диана взвизгнула, будто ребенок, который впервые увидел море, вскочила и бросилась ему на шею. Он подхватил её, закружил. Она цеплялась за него и смеялась, как сумасшедшая. А потом они несколько минут просто стояли и целовались посреди гостиной. Их, черт возьми, гостиной. Свобода. Абсолютная свобода. И от этой мысли сердце ди с такой силой билось о грудную клетку, что, казалось, вот-вот пробьет ее насквозь. Знаешь, что я хочу сделать прямо сейчас? прошептала она, все еще крепко обнимая Марку и удобно прижавшей щекой к его плечу. Ммм, – Откликнулся он куда-то ей в волосы, и Диана счастливо прикрыла глаза, впитывая эту близость каждой своей частичкой. Хочу сказать Жнеди, что ей не нужно собирать чемоданы. Марко усмехнулся. Тогда пойдем. Пойдем. И они пошли, взявшись за руки. К и навстречу новой жизни одновременно.